Глава двадцатая. Крис. «Проходи». Макс мягко подтолкнул меня вперед, а когда я сдвинулась лишь на полшага, уверенно взял на руки и занес в дом. А я даже не возмутилась, потому что во все глаза смотрела по сторонам. Это не квартира. Это что-то невероятное. Я перенеслась в будущее?» «Нравится?» Горячее дыхание опалило щеку, и я, наконец-то, очнулась и посмотрела на мужчину. «Просто нет слов!» «Макс, она невероятная! Скорее поставь меня на пол, я хочу все пощупать, посмотреть!» С тяжелым вздохом парень подчинился и что-то пробурчал себе под нос. Я не разобрала ни слова. Да не до Макса мне было. Двухуровневая квартира совершенно нестандартных форм и планировки. Во-первых, входная дверь вела в центр всего дома, огромную гостиную с барной стойкой и кинотеатром. При этом комната имела круглую форму, а одна стена, полукруг, являлась панорамным окном, другая часть стены была отделано черным мрамором, который переходил в белоснежный глянец. Лестница на второй этаж была какой-то неправильной эллипсовидной формы, а коридорчики из этой комнаты шли не прямыми паровозиками, а повторяли извилистые ручейки. Но поражало не это: вместо привычных ламп, светильников освещение в этих коридорах Шло по полу. Я даже присела, чтобы потрогать эти источники света. Не горячо, удивленно воскликнула я и посмотрела на хозяина этой чудо квартиры. Макс стоял у лестницы и с улыбкой рассматривал меня. Наверное, я сейчас напоминала ему ребенка. Ну и пусть. А если я каблуком сильно ударю, не разобьется лампа? Попробуй кивнул мужчина, явно подначивая меня. «Ну, раз ты не против...» Я подняла высоко ногу и приготовилась изо всех сил опустить тонкую шпильку каблука на тонкое на вид стекло. Но перед этим посмотрела на Макса еще раз. На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Он с любопытством ждал результатов моего эксперимента. «Твои сумасшедшие ученые-халки ведь проверили их?» «Не шпилькой, насколько я помню отчеты». Я засомневалась. «Давай, рыжуха, я даже позволю тебе вписать данные по этому эксперименту в личное дело этой разработки». Больше я не сомневалась. Стальной каблук обрушился на лампу, но я словно по бетону ударила. Эта малышка выдержала, не треснула, не лопнула, даже свет не мигнул. «Ничего себе!» Я провела пальцами по месту удара. «Ничего!» «Готова? К чему?» Я подняла голову и увидела, как Макс что-то клацал в смартфоне. «К этому!» Вся квартира на миг погрузилась в темноту. А затем и пол, и потолок, и стены. Все стало как один большой экран, который демонстрировал космос. «Макс!» Просто слов не находилось. Не хватало только какой-то песни и танца с этим удивительным мужчиной. Если бы мы были влюблены друг в друга... «Если бы этот брак не был бы фиктивным, если бы...» Макс. Вот как можно на нее злиться? Это не девушка, а одна ходячая провокация с наивным взглядом и обезоруживающей улыбкой. Я лежал в кровати и вспоминал ее реакцию на мой «нет, теперь наш дом». «Я мало кого приводил сюда». Но никто так открыто не восхищался моим детищем. Она трогала стены, гладила поверхности необычной техники, наши прототипы, пыталась изучить, понять принцип работы многих мелких деталей, того же освещения. А мне казалось, что это она ко мне прикасается и изучает мой разум. Если разобраться, так оно и было в каком-то смысле. Надеюсь, свою комнату она сегодня изучать не станет. Не хотелось бы, чтобы она нашла механизм, благодаря которому часть стены между нашими спальнями отъезжает в сторону. Хотя фантазия услужливо рисовала девушку, завернутую в одно махровое полотенце с влажными от души волосами и босыми ножками, которые, раскрыв от удивления глаза, смотрят на меня и требуют объяснений. Боюсь тогда бы сила воли покинула бы меня, и я вместо объяснений занялся куда приятными вещами. Я зажмурился безумие какое то мне ведь не нравятся рыжие, я терпеть не могу послушных девочек, которые живут по правилам. так почему меня так тянет крис Завтра же я поеду к ли или ани, а сейчас спать ночь не принесла избавления напротив мне снился очень реалистичный и эротичный сон в главной роли было мое рыжее безумие впервые я был рад услышать звук будильника душ тренировка завтрак и поеду к любовнице решил я как раз успею вернуться к походу в кинотеатр план был прост А потом я вышел на кухню и увидел Крис. Короткие шортики едва прикрывали аппетитную попку, на ней был топ, который едва закрывал часть живота. Только поразило меня то, что девушка танцевала, виляла попкой. Крис была в наушниках и не слышала, как я зашел, а я не мог оторвать взгляда от девушки. Ладно, от ее задницы. Черт, она шикарна. «Макс!» — Крис обернулась, скрыв прекрасный вид на свои прелести. «Пришлось поднять взгляд на лицо». «Доброе утро!» — выдавил я из себя. «Ничего подобного. Никогда не чувствовал себя таким озабоченным маньяком. Даже в пубертатный период. Что же со мной делает эта рыжая?» «Крис!» Ложась спать на новом месте... Я по привычке загадала. «Приснись, жених, невесте!» А утром проснулась вся с пылающими щеками. Макс в моих фантазиях был невероятно нежным и напористым, и зашли мы с ним гораздо дальше поцелуев. Сказать, что я сгорала со стыда, просто промолчать. К счастью, душ помог привести мысли в порядок. Конечно, мне приснился Макс. Подсознание просто подсунуло самый вероятный вариант. Мы с ним точно поженимся со дня на день. Так что удивительно было бы, если бы он мне не приснился. Своё же поведение во сне я решила списать на долгое воздержание. И в конце концов, мой женик действительно внешне очень привлекательный мужчина. Если бы он ещё не был таким циничным, да ещё и к женщинам относился непотребительски. Так, Крис, спустись на грешную землю. Хватит думать о Максе. Лучше подумай о хлебе насущном, вернее, о завтраке и кофе. Определенно мне необходим он. Почетное место на кухне занимал небольшой, но явно навороченный кофейный аппарат. Если бы к нему еще и инструкция прилагалась, но нет же. Через полчаса танцев с бубнами я все-таки... Получила у этого железного монстра кружечку ароматного кофе. Пусть без сахара и молока, хотя заказывала с ними. Но кофе же. Празднуя свою первую вполне заслуженную победу, включила в наушники Шакиру и принялась готовить полноценный завтрак с пышным омлетом, несколькими легкими салатами, свежевыжатым соком и французскими тостами. У Макса в холодильнике нашлись и ветчина, и сыр, и вообще много полезного. Не знаю, кто забил нам холодильник, вряд ли сам Макс, но я была благодарна этому человеку. Ведь готовилась скрести по сусекам. Чужое присутствие я почувствовала не сразу, а когда обернулась, чуть не выронила сковороду из рук. «Доброе утро!» Засунув руки в карманы и недовольно сжав губы, поздоровался Макс. Я оглядела кухню, черт, он, наверное, недоволен, что я тут хозяйничаю. Прости, что без спроса. Мы вчера не успели обсудить, как будем жить вместе и какие у тебя здесь правила, может, позавтракаем? Быстро подхватив подставку под горячее и, собственно, сковороду с омлетом, я поспешила к уже сервированному столу. Там же уже стояли салаты и тарелка с тостами. Крис, ты не обязана готовить. Обычно я заказываю еду из ресторана. Он находится через дорогу, так что доставляют быстро. Но у тебя весь холодильник был забит едой. Это мой секретарь проявил инициативу. Я говорил ему, что не обязательно, но иногда проявляют упрямство. Я спрятала улыбку. «Какой босс, такой и секретарь!» Звонок разлетелся по квартире, а механический голос оповестил. «Стрельцов Сергей Викторович, личность идентифицирована, пропуск подтвержден».